И он того мнения, что восточные церковные учители, которых призывали на Русь, научить и наставить ее в церковных недоумениях, сами нуждаются в научении и в разумлении, и именно со стороны Руси. В своей автобиографии он рисует бесподобную сцену, разыгравшуюся на судившем его церковном соборе 1667 года – Именно свое поведение в присутствии восточных патриархов. Последние говорят ему, ты упрям, протопоп, вся наша Палестина, и сербы, и албанцы, и римляне, и ляхи, все тремя перстами крестятся, один ты упорно стоишь на своем и крестишься двумя перстами, так не подобает. Аввакум возразил, вселенские учители, Рим давно пал. И ляхи с ним же погибли, до конца остались врагами христианам. Да и у вас, православие Пестро, от насилия турского Махмеда немощно вы стали, и впредь приезжайте к нам учиться, у нас Божией благодатью самодержавие, и до Никона отступника православие было чисто и непорочно, и церковь безмятежна. Сказав это, подсудимый отошел к дверям палаты, да набок и повалился, приговаривая, «Посидите вы, а я полежу». Некоторые засмеялись, говоря, «Дурак протопоп, и патриархов не почитает». Аввакум продолжал, «Мы уроды Христа ради, вы славны, а мы бесчестны, вы сильны, а мы немощны». Основную мысль, руководившую первыми вождями раскола, Аввакум выразил так. «Хотя я несмысленный и очень неученый человек, да то знаю, что все святыми отцами церкви преданное, свято непорочно, держу до смерти, як уже приях, не прилагаю предел вечных, до нас положено, лежи оно так во веки веков». Эти черты древнерусского религиозного миросозерцания, которому события XVII века сообщили чрезвычайно болезненное возбуждение и односторонние направления, целиком перешли в раскол, легли в основание его религиозного миросозерцания.